Глава шестая Война началась, но Рюгин не спешил домой. Да, это был бы красивый поступок, сабли на голову, на люхом коне, и совершенно идиотский. Вместо этого принц прилагал все силы, чтобы армия двигалась как можно быстрее, но в меру, так, чтобы она сохраняла боеспособность, а не превращалась в сборище инвалидов. Помимо этого, он вел активнейшую дипломатическую переписку с властителями соседины, переписывался с агентурой, арендовал корабли для десантирования. Организацией сопротивления занимался Алекс Николич, который оставался на хозяйстве. Лужицкий серб был великолепным офицером, куда как лучше самого Владимира. Но вся та же сакральность, властитель страны, особенно столь мелкой и свежеиспеченной, в качестве полководца воспринимался солдатами заметно лучше, чем человек с происхождением едва ли не крестьянским. Только недавно, после адовой работы по формированию армии, где Николич был, наверное, главным действующим лицом, его начали воспринимать всерьез. Для этого Жирюгин и оставлял его в Померании в качестве командующего, чтоб привыкли, но не все же время самому впереди на лихом коне. Под началом у Алекса было три полка пехоты, чуть больше полутора тысяч человек, около 700 выздоравливающих из разных полков, около 500 юнкеров с драгунским образованием, и совершенно разрозненных, но обкатанных в качестве единого подразделения. Были еще и милиционеры с ополченцами, причем численность последних была достаточно солидной. Вот только на большую половину надежды не было. Многие бюргеры шли в милицию исключительно за привилегиями и могли повоевать разве что против контрабандистов при солидном численном преимуществе со своей стороны. Но это хлеб. Война разворачивалась исключительно от обороны. Объединенный Мекленбург выставил армию чуть более 20 тысяч человек. Примечание. Объединенный Мекленбург. Был Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелец. Огромная цифра для небольшого государства. Собственно говоря, непосредственно армией было около 8 тысяч человек, то есть примерно столько же, сколько у самого Грифича. Было еще около 5 тысяч наемников, а кроме того, герцоги выставили охочих юнкеров, призвав последних приходить со слугами. Звучит нелепо, но у многих помещиков были всевозможные егеря, гайдуки, приживалы, примечания, гайдуки, телохранители, многие из которых весьма уверенно владели оружием и были лично преданы своим хозяевам. В мелких конфликтах они нередко играли достаточно значительную роль, а в более серьезных случаях их могли использовать для охраны обоза или лагеря, поставить в качестве пехоты, не в поле, разумеется, а за каким-нибудь укреплением. Феодализм, да. Но Мехленбург и был этаким островком Средневековья. Война началась грязно, с насилия над мирными жителями. Юнкера совершенно не скрывали своих намерений. Грабеж, новые крепостные рабы, которых они угоняли к себе в поместье. Все та же средневековая философия. Не понадобилось даже пускать в ход пропаганду. Наемники и юнкера со слугами сами были лучшей пропагандой в пользу Рюгина. Буквально за три дня они напугали бюргеров и крестьян до усрачки и... Кто-то затаился, а кто-то взял ружье, нацепил медные и бронзовые персни с соревнований и подался в сопротивление. В общем, все было хорошо, и было понятно, что армия вторжения заметно поредеет еще до прихода законного хозяина с основным войском. Но не все было так гладко. Прежде всего, мекленбуржцы так активно принялись грабить, насиловать, поджигать и разрушать, что удар по экономике был нанесен мощнейший. Во-вторых, были серьезные опасения, что если не выбить их в кратчайшие сроки, причем образцово-показательно, то Рюген лишится части своих владений, и не факт, что меньший. Но пока, пока Рюген подтягивал армию и собирал флот, начать десантную операцию он смог только через неделю. Ринц возносил хвалу всем богам, что хотя бы флот Мекленбурга связан с Аватеем Вороном. Бывший авантюрист воевал весьма лихо, совмещая методы классической морской войны с откровенно пиратскими и попросту не дал Микленбургскому флоту выйти на оперативный простор. Метод был выбран нетипичный. Никаких решительных сражений. Налет, короткий обстрел с повреждением такелажа или попытка подвести Брандер. Примечание. Брандер – корабль или лодка с взрывчатыми и горючими веществами. Его старались подвести к кораблям противника и чаще всего – стоящим в порту или хотя бы на якоре. Судно повреждено, и в течение нескольких дней или недель не сможет принимать участие в боях. Ну и достаточно. Все равно судьба помирания будет решаться на суше. Наконец, все было готово, и переправа началась. Несколько сот кораблей и корабликов, среди которых было немало даже рыбацких шхун, отправились в плавание. Конец января на Балтике, время для такого путешествия далеко не идеальное. И к моменту прибытия в Штральзунд большая часть солдат нуждалась в отдыхе. Сочетание сильного и крайне неприятного волнения на море в течение нескольких дней с постоянным холодом и сыростью сделало свое дело. Мало того, войска прибывали не сразу, а в течение двух дней. Некоторые суда оказались слишком тихоходными. Штральзунд готовился к осаде, и горожане были настроены крайне решительно. — Они не сразу решили воевать, — сказала Наталья, положив голову мужу на грудь. Соскучились, да. Вроде как соседи же, и если бы армия вторжения вела себя нормально. А так напугались. Некоторые городки сдавались, как наемники с юнкерами вели себя хуже турок во время погрома христиан. А с чего такое странное поведение? Да наемников не смогли удержать в узде, а за ними и юнкера. Последние, правда, пытались обставлять все законно. Дескать, они не признают введенные тобой законы, и потому... Ну, ты знаешь, как там у них. Вплоть до права первой ночи, да еще и с компенсацией за несколько лет. И плевать, что это вообще другое государство. Войска недолго приходили в себя. И через три дня, отойдя от морской болезни и вылечив простуду ударными дозами Глинтвейна, войска Ригина двинулись навстречу противнику. Догнать удалось только возле Грайфсфальда. Оба войска были настроены решительно. Померанский рассчитывал на профессионализм своих вояк и более качественный офицерский состав. Мекленбуржцы же имели колоссальное преимущество в кавалерии, те самые юнкера-охотники. Да и так, откровенно говоря, солдаты у противника были далеко не из худших. Немцы есть немцы, а воины здесь велись практически постоянно. Другое дело – дисциплина, ведь объединив под одним командованием нормальных военных, наемников и своевольных дворян, получилось как в басне «С раком, лебедем и щукой». К сожалению, работать в привычном маневренном стиле было нельзя. Для этого требовалось время, а армия вторжения меньше чем за две недели нанесла ущерб на сотни тысяч рублей. Сумма для маленького государства колоссальная, ведь это пока только предварительные подсчеты. Так что, как бы неприятно это ни звучало, но Грифичу предстояло менять жизни солдат на экономику. Утешал он себя тем, что разрушенная экономика унесет еще больше жизней правда, жизни гражданских, умерших от недоедания и сопутствующих болезней. Поэтому врага нужно было разгромить как можно быстрее. Традиционное паническое отступление с последующей засадой вышло не слишком удачным. В подготовленную ловушку попались самые горячие юнкера, чуть менее тысячи человек. Но зато и никакой мороки с пленными. Несколько картичных залпов из сорока орудий, и в живых осталось меньше сотни человек, из которых большая половина не дожила до утра, Да и прогнозы у большинства оставшихся в живых были смутными. Но как бы то ни было, численность кавалерии немного сравнялась, да и некоторые наемные отряды засомневались, если верить донесениям разведчиков. Примечание. Наемные отряды. В то время они почти ушли в прошлое на территории Европы, но неофициально были. Вариантов маскировки хватало. Ну вот хотя бы как у Померанского, который состоит на службе у Петра. Мелких владителей, имеющих право держать армию, было предостаточно. И многие из них жили только тем, что сдавали свои полки, батальоны, роты в аренду. План боя был построен на тараканах противника. Несколько лет назад линия прямых наследников умерла от холеры, и теперь там правил представитель боковой линии Карл Фридрих. Победитель был этаким крысиным королем, активно уничтожавшим всех несогласных, среди которых были и его ближайшие родственники. Впрочем, нормальное дело для феодальных разборок. Карл Фридрих должен был доказать свое право на престол, а точнее, на его удержание. Для этого он делал сильные поступки, придававшие значимость в глазах окружающих. Далеко не все они были умными, но положение обязывало, и затеянная война была одним из таких решений. Юнкера же, пустенный даровал им еще больше прав и свобод, смотрели на выскочку коса. Очень уж боковой была линия нынешнего герцога Мекленбург-Швирина. Соответственно... Он постарается израсходовать добровольческую кавалерию, так, чтобы она как можно больше проредилась, принеся ему победу ценой своей гибели. Да и сами помещики, отправившиеся пограбить ненавидимого – рабов освобождает сволочь – Рюгина, были изрядно распалены. Ненависть к принцу была не только из-за освобождения крестьян. Покоя не давали богатства последнего. Полководческие же таланты померанского подвергались сомнению. Мекленбуржцы считали его полководцем посредственным, А военные победы? Ну так это турки да татары, мы таких плетьми бы. Встретились на небольшой возвышенности неподалеку от Грайсвальда. Противник выстроил в центре свою пехоту, с правого фланга наемников, которых с тыла прикрывал неглубокий, но извилистый овраг. А с левого фланга расположилась кавалерия, как настоящая, так и юнкера-охотники с разномастным вооружением и на разномастных конях. Артиллерия же расположилась достаточно равномерно. И Владимир так и не понял, был ли в этом какой-то непонятный для него план, или просто Шеверинский герцог, самостоятельно командующий войсками, не слишком компетентен. Точно так же были рассредоточены слуги: большая часть осталась прикрывать обоз, а меньшая с нарезными ружьями выступала в роли этаких игирей. Далеко не все из мекленбургских дворян могли похвастаться достойным ростом или наличием подходящего коня, так что помещики были сведены в отдельные роты условных драгун. И улан роты, потому что на формирование полков нужно время и притирка, иначе от такого подразделения будет больше вреда, чем пользы. Сир, подъехал к нему командующий кавалерией барон Фольгест. Мы это и без всяких хитростей разнесем, ткнул он рукой в сторону помещающего ополчения. Знаю, пожал плечами Грифич. Но все равно кто-то погибнет, а вы мне нужны. Барон смутился неожиданно и поклонившись, отъехал. Через несколько минут над драгунскими полками послышался громогласный немецкий хох и русская слава в честь Померанского. Виновник снова пожал плечами. Он не раз попадал в ситуации, когда обычное человеческое отношение воспринимается окружающими как нечто необыкновенное. Хитрости в предстоящем бою были не самые значимые. Поскольку Померанский пришел позже, то не успел нормально подготовить поле боя. Так ночью поползали по полю, и навтыкали противоконных колышков перед позициями пехоты. Ну и еще замаскировали батареи в гуще солдат, выставив взамен ложные. Ложные батареи стояли напротив позиции наемников, отчего те заметно нервничали. В принципе, такой подход был достаточно разумный. При некотором везении можно было исключить последних из боя, что уже хорошо. Но понятно, что Рюгину этого было недостаточно, и исключить требовалось прежде всего кавалерию. Даже поместная конница была опасна. Все-таки индивидуальная выучка у дворян высока, и если те прорвут строй, а если они будут взаимодействовать вместе с мекленбургской пехотой, то шансы на это слишком высоки. Так что стоящие пушки были замаскированы в пехотном коре, стоящем напротив конницы врага. Звучит просто, но сколько это потребовало трудов? Только безукоризненная выучка и точнейший расчет сделали это возможным. Ну да артиллерии командовал Михель Пахора, профессионал высочайшего класса. Кавалерия Помирания стояла по центру, как раз между пехотой и пушками. И опять же, со стороны такое расположение выглядело пусть и не идеальным, но достаточно грамотным. При необходимости драгуны Рюгина могли прийти на помощь как артиллеристам, так и пехотинцам, да и атаковать позиции конницы, стоящей напротив пехоты Мекленбурга, не могла. Это считалось самоубийством. Вроде бы и незамысловато, но в сочетании с разведданными и идеальным исполнением должно помочь. Еще раз окинув взглядом поле боя, Вольга кивнул трубачу, и над полем раздались сигналы. Тут же из ложной батареи по наемникам начали палить несколько пушчонок, оставленные там для достоверности. Строй дрогнул, и вражеские командиры забегали, восстанавливая спокойствие. Получалось плохо, но всего через 10 минут наемники перешли в наступление. Шли неохотно, но почти тут же с места сорвалась кавалерия Мекленбурга. Впереди были кадровые полки, сзади шла поместная конница. Видя такой расклад, наемники тоже ускорили шаг. Все-таки одно дело идти на пушки, рядом с которыми стоят драгуны, и совсем другое, когда эти самые драгуны будут сейчас заняты в рубке. Надежды не оправдались. Мекленбургская конница наткнулась на колышки и движение застопорилось. Вот что значит не иметь толковой разведки. Ихота Грифича открыла огонь, пока только те, у кого было нарезное оружие. Все-таки расстояние пока заметное. Две тысячи драгун и около тысячи конных ополченцев по Померании пришли в движение и начали выстраиваться в колонны. Мекленбургская конница также стала перестраиваться в боевой порядок, теряя людей и лошадей под огнем. Выстроив подчиненных и начав движение, барон Фольгест развернул полки и бросил их на наемников. Три тысячи конницы на пять тысяч пехотинцев, не готовых к отражению атаки. Драгуны Микленбурга попытались было прийти на помощь, но тут померанская пехота расступилась, и в дело наконец вступили пушки, собирая кровавый урожай. Картич из четырех десятков орудий сильно проредили вражеские ряды и выбили все мысли о помощи наемникам. Кадровые военные и ополченцы перемещались и теперь одни норовили уйти из-под обстрела, Другие — выстроиться в полки и атаковать пушки. Третьи — все-таки помочь наемникам. Продолжалось это недолго, но каждая из пушек успела сделать по несколько выстрелов. Домешали те самые колышки под ногами и многочисленные трупы людей и лошадей. Выстраиваться в боевой порядок под огнем было проблематично. Но, в общем-то, мекленбуржцы неплохо справлялись. Пусть юнкера-охотники здесь скорее мешали, но что-что, а храбрости у врагов было достаточно. Только начало получаться подобие строя, как в него врезалась конница Померании, успевшая изрубить почти всех наемников. Пушки прекратили стрельбу, и началась страшная конная схватка, невероятно ожесточенная и кровавая. Турки бы давно уже бежали, но немцы стояли крепко. После встречи с пушками Михеля их численность едва ли не ополовинилась и сравнялась с численностью Драгун Рюгина. Но вот последние-то были кадровыми, все без исключения и сражались сейчас рядом с проверенными боевыми товарищами, а не со случайными людьми. Солдаты же Мехленбурга не могли прийти на помощь своей кавалерии, ибо эта самая кавалерия и была сейчас между ними и драгунами Рюгина. Битва продолжалась всего-то чуть больше десяти минут, и за это время вражеские юнкера таяли. Наконец, когда их осталось чуть больше полутора тысяч, они дрогнули и начали отступать. А куда? Сзади их подпирала собственная пехота, так что какая-то часть вражеской конницы все же вклинилась в их ряды. С этого момента началось бегство. Драгуны Мекленбурга смешали боевые порядки собственной пехоты, и на их плечах туда ворвались руянцы. Сперва конница, а затем и пехота. Озверевшие вояки Грифича рубили врага без жалости. После их похода через половину маленькой страны многие поместья были разорены, и помещики Померании только недавно поправившие свои дела, были в ярости. Знаменитый корпоративный дух и многочисленные родственные связи дали в этот раз осечку. Людей, только-только почувствовавших себя состоятельными, снова кинули в нищету. В результате были убиты даже мехленбургские герцоги.